Быстрое чтение. В условиях информационной революции резко возросла потребность в быстром чтении и способе овладения им. Как при высокой скорости чтения сохранить глубину понимания читаемого текста? Вот одно из признаний читателя. Сначала подумал, что быстрое чтение – это отрождение. Но потом прочитал в журнале, что быстрому чтению можно научиться, что многие в минуту могут прочитать 400-500 слов. Я решил проверить себя. Оказалось, что за минуту я прочитываю 100 слов. Захотелось ускорить темп чтения. Специалисты советуют при чтении не шевелить губами, не повторять то, что прочитывают глаза. Чтобы отучиться повторять, можно взять в зубы карандаш. С ним не зашепчешь. Потом я стал читать не по одному слову, а по целой группе. Это оказалось не так уж трудно. Мне в этом очень помогло чтение газет. Там текст печатается столбиком, поэтому одним взглядом охватываешь всю строку столбца. Это и есть основной метод скорочтения. Я начал лучше усваивать материал. Сегодня я читаю со скоростью 300-350 слов в минуту. Это в три раза быстрее, чем раньше. Специалисты утверждают, средняя скорость чтения человека с высшим образованием 230-250 слов в минуту. Студента – 180-200 слов. Старшеклассника – 160-180 слов в минуту. Степень усвоения содержания текста у каждой из этих категорий читателей колеблется от 20 до 60%. Совершенно очевидно, что сегодня такой уровень чтения не может удовлетворять требовательного к себе книгачея. Но читать быстрее не значит читать лучше. Надо еще основательно понимать прочитанное, запомнить его и в случае необходимости воспроизвести. Таким образом, быстрое чтение сопряжено с высокой степенью понимания прочитанного, прочностью запоминания текста. Какими секретами надо овладеть? чтобы с наименьшими затратами времени узнать больше, понять лучше, запомнить прочнее, основательные ответы на все эти вопросы дают следующие издания: Франс Лезер рациональное чтение, Гецев рациональные приемы работы с книгой, Кузнецов, Хромов техника быстрого чтения. В этих книгах Обосновывается необходимость совершенствования умственного труда и его важнейшей составной части – умение читать. Излагается методика обучения рациональному и быстрому чтению. Лезер, например, в своей книге дает 20 уроков рационального чтения. Он считает, что если заниматься по его методике регулярно, то через некоторое время можно значительно увеличить скорость своего чтения. Причем прочитанный материал будет усваиваться прочнее и основательнее за счет овладения специальными навыками. Прежде всего, надо побороть в себе привычку во время чтения двигать губами, беззвучно проговаривать слова. Известно, что человек воспринимает текст глазами, Глаза двигаются вслед за строкой слева направо. Значит, чем быстрее осуществляется движение глаз по строке, тем выше темп чтения? Заблуждение. Ошибочно связывать скорость чтения со скоростью движения глаза. Ученые доказали, что скорость движения глаз при чтении не ускоряет чтение. Скорость определяется тем, что увеличивается или уменьшается количество остановок движения глаз. Исследования показали, что мы читаем только во время остановок, когда глаза фиксируют графическое изображение. Во время движения текст не воспринимается. Это установили и физиологи. Но самым интересным результатом исследований чтения явился вот какой вывод. Скорость движения глаз от одной остановки до другой и продолжительность остановки движения глаз у всех взрослых читателей почти не изменяется. Последняя составляет приблизительно одну четвертую долю секунды и у тех, кто читает быстро, и у тех, кто читает медленно. Причем степень трудности текста почти не имеет никакого значения. Чем же объясняется, что один читает быстро, а другой медленно, оказывается различной величиной поля зрения. Проще говоря, количество слов, воспринимаемых читателем, во время одной фиксации. Поскольку скорость движения глаз от одной остановки до другой, а также время фиксации текста, величины, как сказано выше, неизменная, то различие в скорости чтения объясняется числом остановок, которые делает читатель. Тому, кто читает быстро, требуется меньше остановок, чем тому, кто читает медленно. Графически быстрое чтение можно было бы изобразить так. Единица, двойка, а медленное так. Единица, двойка, тройка, четверка. Можно сделать вывод. Быстрое чтение значит Шире глядеть, то есть одновременно захватывать в поле зрения как можно больше слов. Чтение можно и нужно совершенствовать. За счет применения разработанных методов творческого использования своих возможностей.